Какова награда за пост? 2. Посланник Божий сказал, кто бы ни был день на пути Бога после Бога и его лица от огня 70 лет